— В чем дело? — удивился Шелленберг. — Что с вами? — По-моему, мы, мы все под колпаком у Мюллера. То этот идиотизм с хвостом на Фридрихштрассе, а сегодня еще почище. Они находят русскую с передатчиком, видимо, работавшую очень активно. Я за этим передатчиком охочусь 8 месяцев. Но от чего то это дело попадает к Рольфу, который столько же понимает в радиоиграх, сколько кошка в алгебре. Шелленберг сразу потянулся к телефонной трубке. — Не надо, — сказал Штирец, — ни к чему. Начнется склока, обычная склока между разведкой и контрразведкой. Не надо. Дайте мне санкцию. Я поеду сейчас к этой бабе, возьму ее к нам и хотя бы проведу первый допрос. Может быть, я обольщаюсь но я проведу его лучше Рольфа. Потом пусть этой женщиной занимается Рольф. Для меня важнее всего дело, а не честолюбие. — Поезжайте, — сказал Шилленберг. — А я все-таки позвоню Рейхсфюреру. — Лучше зайти к нему, — ответил Штирлиц. — Мне не очень-то нравится вся эта возня. поезжайте повторил шелленберг и делайте свое дело а потом поговорим о пастыре он нам понадобится завтра послезавтра я не могу разрываться между двумя делами можете разведчик или сдается сразу или не сдается вовсе за редким исключением он разваливается после применения специальных мер головорезами мюллера вам все станет ясно в первые часы если эта дама будет молчать передайте ее мюллеру пусть они разобьют себе лоб если она заговорит запишем себе в актив и утрем нос баварцу так в минуты раздражения Шелленберг называл одного из самых ненавистных ему людей, шефа гестапо Мюллер. В приемном покое Штирлиц предъявил жетон СД и прошел в палату, где лежала Кэт. Когда она увидела его, глаза ее широко раскрылись, в них сразу появились слезы, и она потянулась к Штирлицу, но он, опасаясь диктофонов, торопливо сказал, «Фраукин, собирайтесь, вы проиграли, а разведчику надо уметь достойно проигрывать. Я знаю, вы станете отпираться, но это глупо». «Нами перехвачено 40 ваших шифровок. Сейчас вам принесут одежду, и вы поедете со мной. Я гарантирую жизнь вам и вашему ребенку, если вы станете сотрудничать с нами. Я ничего не могу вам гарантировать, если вы будете упорствовать». Штирлиц дождался, пока санитарка принесла ее костюм, пальто и туфли. Кот сказала, принимая условия его игры, «Может быть, вы выйдете, пока я буду одеваться?» «Нет, я не выйду», — ответил Штирлиц. «Я отвернусь и буду продолжать говорить». «А вы будете думать, что мне ответить?» «Я ничего не буду вам отвечать», — сказала Кэт. «Мне нечего отвечать вам. Я не понимаю, что произошло. Я еще очень слаба. я думаю, это недоразумение разъяснится. Мой муж — офицер, инвалид войны». Странную радость испытывала сейчас Кэт. Она видела своего. Она верила, что теперь, как бы ни были сложны испытания, самое страшное — одиночество позади. «Бросьте!» — перебил ее Штирец. Ваш передатчик у нас, радиограммы тоже у нас, они расшифрованы. Это доказательство, которое невозможно опровергнуть. От вас потребуется только одно — ваше согласие на совместную с нами работу. И я вам советую, — сказал он, обернувшись, всячески показывая и глазами и лицом своим, что он говорит ей нечто очень важное, к чему надо прислушаться, согласиться с моим предложением и, во-первых, рассказать все, что вам известно, пусть даже вам известно очень немногое, а, во-вторых, принять мое предложение и начать незамедлительно, в течение этих двух-трех дней, начать работать на нас. Он понимал, что о самом главном он мог говорить только в коридоре, но понять это самое главное Кэт могла, выслушав его здесь. У него оставалось минуты две на проход по коридору. Он подсчитал для себя время, поднимаясь в палату. Санитарка принесла ребенка и сказала, «Дитя готово». Штирлиц внутренне сжался. И не столько потому, что маленький человечек сейчас должен будет ехать в гестапо, в тюрьму, в неизвестность, но от того, что женщина, живой человек, тоже, вероятно, мать, сказала спокойным ровным голосом, «Дитя готово». «Вам тяжело нести ребенка», — сказала санитарка. «Я отнесу его в машину». «Не надо», — ответил Штирлиц. «Ступайте». «Фрау Кин понесет ребенка сама. И последите, чтобы в коридорах не было больных». Санитарка вышла, и Штирлиц, открыв дверь, пропустил Кэт вперед. Он пошел, взяв ее под руку, помогая ей нести ребенка, и потом, заметив, как дрожат у руки, взял ребенка сам. «Слушай меня, девочка», — заговорил он негромко, зажав во рту сигарету. «Им все известно. Слушай внимательно. Они станут давать тебе информацию для наших. Торгуйся». Требуй гарантий. Требуй, чтобы ребенок был с тобой. Сломайся на ребенке. Они могут нас записать, поэтому сыграй все точно у меня в кабинете. Шифра ты не знаешь, и наши радиограммы не расшифрованы. Шифровальщиком был Эрвин. Ты только радист. Все остальное я возьму на себя. Скажешь, что Эрвин ходил на встречу с резидентом в районы Кантштрассе и в рансдорф Скажешь, что к Эрвину приходил господин из МИДа. В машине я покажу его фото.